Глава 82 Провожая меня, Эм не стесняясь, плачут, обнимают меня и обещают когда-нибудь присоединиться ко мне. Не могу сказать, что не рада, но намекая им, что стоит задуматься, точно ли этого они хотят в своей жизни. Госпожа Вудворд сует мне в карман пакетик с цукатами, но делает вид, что хмурится. Она всё ещё благодарна мне за то, что я спасла её Зику. Я ей благодарно улыбаюсь и оставляю на память небольшой браслет из красной яшмы. Мне кажется, она краснеет и даже тихонько вслипывает. Хорлые, и остальные парни из нашей пятёрки прощаются со мной только до балла. Никас предлагает быть его парой, но я вежливо отказываюсь, и он понимает, почему. Хотя берёт с меня обещание, что один из танцев, новая ищейка короля, обязательно станцует с ним. Моих вещей почти нет. Поэтому поездка до моего нового жилища оказывается быстрой и незатруднительной. Мне выделили апартаменты на третьем этаже трёхэтажного здания почти в самом центре столицы. В коридоре оказывается всего две двери, то есть у меня, видимо, только один сосед. Или соседя, кто знает, с кем мне придётся жить. Швейцар провожает меня, открывает мне дверь и откланивается. А я остаюсь одна в огромной для меня квартире, с отдельной спальней, ванной с удобной чашей вместо ванны прямо в полу, светлой гостиной и удобным креслом у самого камина в ней. Наверное, мне стоит радоваться, потому что вернуться в дом, который когда-то был мне родным, но теперь напоминает только обо всём том, через что мне пришлось пройти, я не смогла бы». Джуна сильно пострадала от горной магии. И сначала, скорее всего, будет на длительном лечении, а потом её отправят в монастырь, вместо тюрьмы отрабатывать наказание. А мачиха Её предали земле, но я не могла себя заставить сходить на её могилу. Несколько дней я, как кукла, хожу на обучение, а потом возвращаюсь обратно и все вечера провожу у Камина. Я запрещаю себе думать о вальгарде но он то и дело возникает в мыслях, утаскивая меня в стремительный водоворот, которому я пытаюсь противостоять. Меня радует, что никто из соседей так и не появился и не просыпается по ночам от моих испугных криков. Каждый раз мне снится, что Вальгард не может вернуться со дна. Я ныряю за ним, но он даже не протягивает мне руку, чтобы я могла его вытащить. Что если... если я его вообще больше никогда не увижу? К сожалению, эта мысль ранит ещё сильнее, чем вся моя злость и обида на него, что он знал, но не сказал. Госпожа Крукс, на пороге моих апартаментов стоит немолодая, но очень впечатляющая одетая женщина. Да, это я. Я, рассматривая её, пытаюсь понять, может, она моя соседка, но нет у неё в руках несколько кофров с одеждой и огромный позолоченный чемоданчик. Отлично, восторженно отвечает незнакомка и буквально сносит меня, заходя ко мне в квартиру. Его величество отправил меня к вам и сказал, что вы должны на сегодняшнем балу выглядеть просто королевой. Простите меня за каламбур. Сегодняшнем. Вот это я растяпа. За всеми своими переживаниями чуть не пропустила золотой маскарад, а там, между прочим, мне диплом должны выдать. Вы не собирались идти? Женщина прищуривается. «Исключено. Но у нас не так много времени. Давайте приступим». И меня начинают усиленно мыть, натирать какими-то маслами, причесывать, одевать. Я даже не успеваю пикнуть, хотя в моём распоряжении уже огромный арсенал магии щейк. Но, похоже, госпоже перье как она представилась, никакая магия не страшна с её жизненной энергией. К закату окрашивающим из стены в розово-оранжевый цвет, в зеркале напротив меня я вижу потрясающе красивую девушку с идеальным макияжем, мягкими локонами и в невероятной красоты платье изумрудного цвета. Почти такой же, как мне когда-то подарил Вальгард. Только в глазах нет ни жизни, ни огня. Вот так. Госпожа Перье взбивает локоны, а потом надевает на меня тёмно-зелёную отделанную золотом и перьями маску. «Я сделала всё, что смогла. Но сиять, моя звезда, вы будете лишь тогда, когда позволите гореть внутреннему огню». Она подмигивает мне и уходит, сообщив, что внизу меня уже ждёт экипаж. Знакомый особняк встречает нас каскадом огней. Бальный зал, как и в прошлый раз, поражает своим великолепием. Высокие потолки, украшенные хрустальными люстрами, отражают тысячи свечей, создавая впечатление звёздного неба. Только в этот раз Его Величество, похоже, решил остаться верен своей шутке про белый маскарад. Стены затянуты белым шёлком, на них играют блики, а золотые узоры кажутся живыми в мерцающем свете. Огромные арочные окна от пола до потолка открывают вид на королевский сад, где деревья украшены магическими огоньками. Белые цветы, растущие в катках вдоль стен, наполняют воздух нежным ароматом. Всё выглядит, как волшебная зимняя сказка, хотя на самом деле ещё не закончилась осень. Гости в изысканных нарядах и причудливых масках заполняют зал. Музыка льётся откуда-то сверху, словно сам воздух наполнен мелодией. Я замечаю своих однокурсников. Их заметно даже в масках. Они тоже выглядят непривычно нарядными и торжественными. Но объединяет нас одно. Мы все, как один, переживаем. Ответственный день, хоть можно было бы выдохнуть, стал ещё ответственней. Когда мы узнали, что вручать дипломы в этом году, решил сам Таракс V. Ведь ректор Ферст всё ещё не вернулся. А Вальга покинул Академию. Присутствие на балу короля — причина, по которой в зале наверняка есть как минимум пара ищеек. Где-то здесь, может быть. Нет. Я не буду его искать. Не сегодня. Это мой праздник, моё достижение. Но предательское сердце всё равно замирает каждый раз, когда в толпе мелькает высокая фигура в тёмном. Совсем как тогда, два года назад. И хоть я знаю, что метки на моей спине уже совсем нет, то место словно всё ещё обжигает, когда я думаю о Вальгарде. Церемония начинается с появления короля. Он величественно спускается по главной лестнице в белоснежном камзоле, расшитом золотом. Его корона сверкает в свете люстр. А на лице сияет лёгкая полумаска, украшенная драгоценными камнями. Нас выпускников выстраивают полукругом. Сердце бьётся где-то в горле, когда начинается вручение дипломов. Король лично вызывает каждого по имени, произносит краткую речь о достижениях выпускника. Алисия Крукс. Его голос разносится по залу. И я делаю шаг вперёд. Время будто замедляется. Я иду к трону, чувствуя на себе сотни взглядов. Король говорит о моих успехах, о том, как я смогла справиться с нестабильной магией, в очень сжатые сроки подготовилась к экзаменам на другом факультете, очень эффектно проявила себя на экзамене, а потом ещё помогла раскрыть важное дело ещё до официального назначения. Но его слова доносятся словно сквозь вату. Этого почти ничего бы не было без Валькарда. Но вместе со всем этим нет нас с Эльмаром. Радуюсь, что на моём лице маска, и никто не может увидеть, что на моих глазах блестят слёзы. Принимая диплом из рук Его Величества, я склоняюсь в реверансе. Пергамент в моих руках кажется невероятно тяжёлым, хотя это всего лишь бумага с печатью. «Добро пожаловать в ряды королевских ищеек», — тихо произносит король так, чтобы слышала только я. «Мне донесли о твоих результатах обучения», — должен признать, Вальград гениален. Я натянуто улыбаюсь и возвращаюсь на своё место, украдко оглядывая зал. «На этом мне предстоит завершить церемонию вручения дипломов», — сообщает король, и зал взрывается аплодисментами. «Осеннюю принцессу и зимнего принца мы выберем путём тайного голосования. А пока я должен сделать ещё одно очень важное объявление и назначение». Это кажется необычным и внезапным, потому что за долгие годы золотого маскарада никогда такого не было. Поэтому все переглядываются и пытаются понять, о чём говорит его величество. «Герцог Эльмар Вальгард», — громко начинает Таракс Пятый. «Выйди к нам!» Из тени колонны, словно из ниоткуда, появляется Эльмар. В парадном костюме, в маске. И тут же находит взглядом меня. Я вздрагиваю и сминаю диплом в кулаке. «Рад служить, Ваше Величество!» Вальград кланяется и встаёт рядом с королём. «А я рад, что ты служишь мне!» С хитрой улыбкой говорит Таракс Пятый. «Но служба может быть разной!» и я принял решение, что ты мне будешь важнее на другой должности. Вижу, что Вальгарда это заявление короля как минимум озадачивает, но он пытается не выдать своих эмоций. «Как прикажете?» — отвечает мой куратор. «Как прикажу?» — соглашается монарх. «Я расторгаю с тобой контракт ищейки на основании выполненного перед страной и королем долга».